Жорж Бор. Синдикат. Том 2. Цикл «Воин Великой Тьмы». Глава 1. Призванные. Все трое и явно боевики, на лицах не капли волнения, четко разошлись в стороны, отрезая мне единственный путь к выходу. Судя по проведенной демонстрации, до черного хода я добраться просто не успею. Заканчивать жизнь в виде мокрого пятна на стене «Мне не особо хотелось. Нам нужна информация о сегодняшних событиях, мистер Хан». Произнес один из призванных. «Смена лидирующей группировки события и не рядовое. И хотелось бы узнать все из первоисточника. Тогда вам нужно смотреть новости или общаться с участниками этих событий». «Пожал плечами я. Я тут причем. У меня своих дел хватает». «Снаружи ждет транспорт. Предлагаю вам поехать с нами. Добровольно, мистер Хан». Ответил мне до этого молчавший призванный. «У нас есть информация, что вы имеете непосредственное отношение к деятельности бандформирования под названием «Колода Хаоса». Чем вас не устраивает разговор здесь?» Шагнув чуть ближе, спросил я. «Если конкретных обвинений в мой адрес нет, то мы вполне можем пообщаться в гостинице». Сотрудники корпорации синхронно... И абсолютно естественно отодвинулись от меня, сохраняя прежнюю дистанцию. Подобраться на расстояние удара не удалось. Парни четко контролировали мои действия, а вокруг я ощущал сгустившееся напряжение. Шутить со мной точно не будут. Нам бы хотелось побеседовать в более приватной обстановке. Светский улыбнулся корпорат с часами. Здесь у вас довольно шумно и не прибраны а нам может потребоваться достаточно много времени. Казалось, от хоровода мыслей раскалилась голова. Я один за другим перебирал и отбрасывал различные варианты. При самом удачном раскладе я мог убить одного или двоих призванных. Это максимум и почти гарантированная смерть. Блокиратор все еще был при мне, но действовал он только в непосредственной близости от цели. «Уйти не выйдет в любом случае, тянуть время дальше особого смысла нет. Рано или поздно рыжие начнут действовать». Неожиданно глаз резанула яркая вспышка, затем вторая, третья. Я не выдержал и покосился в сторону стойки администратора. Один из видневшихся с моей точки зрения мониторов сошел с ума и ребил всеми цветами радуги. На это тут же обратил внимание один из корпов, и повернулся чтобы проследить за направлением моего взгляда экран сразу вернулся в норму и на нем появилась картинка прилегающего переулка состоящим там черным флаером все верно мистер хан произнес корпорат транспорту выхода далеко идти не придется пожалуй сегодня я не готов к ночным прогулкам улыбнулся я в ответ предлагаю встретиться завтра можете назвать адрес и я прибуду туда в назначенное время Боюсь, вы... <смех> Мы вынуждены будем настаивать. Усмехнулся самый молчаливый из призванных. По большому счету, нас не интересует, добровольно вы поедете или нет. Экран за стойкой снова начал рябить. Вот только в этот раз в мельтешении цветов четко выделялась моргающая надпись «Садись в тачку». Что ж... Задумчиво ответил я и слегка кивнул. «Калейдоскоп цветов исчез без следа, и уже ничто не напоминало о неполадках оборудования. Если вы настаиваете, то я не могу отказать своим партнерам по бизнесу. В конце концов, у нас назначена крупная сделка, и мне хотелось бы обсудить некоторые детали касательно контракта». «Тут ничего гарантировать мы не можем». Вежливо улыбнулся один из корпов Такими вопросами занимается другое подразделение, и мы в их дела не лезем, как и они в наши никогда. Хорошо, что сразу предупредили. Шагая к разбитым дверям гостиницы, усмехнулся я. Учту. Пара костюмов пристроилась позади, а третий быстро меня обогнал и ушел вперед. На улице было пусто только где-то за углом шумел робот-уборщик. Дронам отдых был не нужен, чего нельзя сказать обо мне. Сейчас я бы с удовольствием вздремнул часов семь-восемь, вместо того, чтобы кататься по ночному городу с троицей представителей ненавистной корпорации. Транспорт корпов оказался внутри в несколько раз меньше флеера Джейсона и во столько же раз лучше. Один из призванных сел за руль, а двое других уселись вместе со мной на тесное заднее сиденье. Мягко рыкнул двигатель, и салон наполнился противным писком. Я сидел по центру, и между передних сидений отчетливо видел моргающий символ с привязанным ремнями человечком. Выруби его, Боб. Поморщился один из моих охранников. Раздражает. Водитель несколько раз нажал на значок, но тот и не подумал замолкнуть. Неприятный писк настойчиво лез в уши и мешал сосредоточиться. Я некоторое время слушал ворчание призванных, а потом осторожно нащупал застежку ремня безопасности и потянул ее на себя. «Вы не против?» — уточнил я на ощупь, разыскивая замок крепления под сидящим справа корпоратом. Не люблю раздражающие звуки. Призванный молча приподнялся, и я, наконец, смог защелкнуть замок. «Благодарю». Улыбнулся я, но ответа не получил. Сигнал моргнул еще несколько раз и потух, вместе с ним исчез и неприятный звук. Флайер плавно поднялся в воздух и вылетел на широкую улицу. Ускорение вдавило меня в спинку мягкого кресла. Мимо с сумасшедшей скоростью проносились дома и разноцветные вывески. При этом в салоне царила полная тишина. «Включи что-нибудь», — попросил один из моих соседей и, сидевший за рулем призванный, ткнул пальцем в центр приборной панели. Со всех сторон полилась неожиданно приятная музыка, в которой я с удивлением узнал мелодию маэстро «Оссини». В таком исполнении она была просто прекрасна. Появились дополнительные инструменты, и стало понятна истинная глубина этого произведения. «А нормального ничего нет», — проворчал второй мой охранник, — повеселее. «Ты не уточнял», — ответил Боб. «Сейчас поищу». Водитель начал переключать каналы, но везде было одно и то же. Только пару раз мелькнули обрывки какой-то рекламы, где говорилось о скором старте продаж невероятных ручных утилизаторов. «Следите за нашей рекламой», — надрывался диктор. «Только этой ночью уже начат обратный отчет». Голос в динамиках сменился чуть ускоренной вариацией той же мелодии, и водитель недовольно выключил звук. «Фестиваль старья какой-то». Проворчал он. Говорил же, надо свое что-то взять. У местных вечно флайеры голые. В этот момент за окном промелькнула огромная вывеска с сияющей цифрой 5. Флайер уверенно несся вперед, легко маневрируя в слабом потоке транспорта. Водитель без труда обгонял попутные машины и не снижал скорость, даже когда впереди возникали препятствия, просто поднимался выше будто перепрыгивая загоражжививающу дорогу машины я перестал следить за дорогой впереди и старался не пропустить ни одной рекламной вывески через пару минут над одним из зданий моргнула огромная тройка четверку я либо пропустил либо ее не было вовсе корпы расслабленно молчали а я все больше напрягался выводы делать было рано но уже сейчас было понятно что действовать придется очень быстро. Я проводил глазами объемную двойку на борту грузового флайера в соседнем ряду и коснулся пальцами спрятанных в рукавах ножей. Забирать оружие у меня никто не стал. Корпы были настолько уверены в своем превосходстве, что даже обыскивать меня поленились. «Совсем охренели эти рекламщики?» — неожиданно произнес Боб. И куда местные только смотрят. Я посмотрел вперед и увидел прямо по курсу, разноцветное голографическое полотнище с массивной единицей по центру. Рекламная вывеска колыхалась на невидимом ветру, как огромный флаг. Прямо на наших глазах сквозь него пролетел небольшой, похожий на длинную сигару, флаер Действуя на голых инстинктах, я уперся кулаками в переднее кресло. Рукояти ножей уже были зажаты в ладонях, И не оставалось только слегка довернуть кисти, чтобы направить их в сторону своих охранников. В следующее мгновение произошло столкновение. Флайер корпорации на полном ходу влетел в стоявшие за рекламной вывеской бетонные блоки, из которых торчали длинные стальные прутья. Водитель погиб мгновенно. Хруст стекла и скрежет сминающегося металла моментально заполнил небольшое пространство салона. Система безопасности флайера отработала на высшем уровне. Для меня, помимо жестко зафиксировавших тело ремней, вокруг меня возникла тонкая фиолетовая пленка, которая полностью погасила эффект сильнейшего удара. Сидевшие по бокам призванные полетели вперед. Один погиб мгновенно, напоровшись на подставленный клинок глазом. Второй еще какое-то время дергался, поливая все вокруг кровью из пробитого насквозь горло, но тоже очень быстро затих. Чтобы выбраться из разбитой машины, пришлось выбить заднее стекло. Пролетающие мимо флайеры огибали место аварии и спокойно продолжали свой путь. О том, чтобы оказать помощь пострадавшим, местные жители даже не задумывались. Рекламная вывеска без следа растворилась в воздухе, и со стороны все выглядело как нелепая случайность. Если пауки могли таким образом избавляться от ненужных людей не было ничего удивительного в том, что о них никто ничего не знал. Мысли о том, что я точно так же мог погибнуть вместе с призванными, приходилось упорно гнать прочь. За бетонными блоками обнаружился тот самый серебристый флайер. Единственная дверь была гостеприимно распахнута, а приборная панель внутри переливалась разноцветными огоньками. Приглашение было более чем очевидным я уселся на единственное в крохотном салоне кресло и взялся за странной изогнутой формы руль что делать дальше было непонятно я еще ни разу самостоятельно не управлял такой техникой но помощь пришла с неожиданной стороны спасибо что обратились в централизованную службу проката транспорта произнес из скрытых динамиков приятный женский голос «Для начала поездки приложите вашу личную карту к считывающему устройству. Стоимость вашей поездки...» Тут электронный голос чуть сбился и словно пошел рябью, но быстро выровнялся 6000 стандартных единиц. «Однако, оба моих помощника были правы. Стоимость услуг в полков была весьма приличной». Я приложил свою карту к выделенному зеленым цветом полю, и через пару секунд двигатель флайера ожил. Уверен, что деньги были списаны еще раньше. Осталось разобраться с управлением и понять, куда лететь дальше. В этой части первого яруса я еще ни разу не был. Вариантов на самом деле было немного, а точнее всего два. База колоды, где сейчас куролесит банда Джокера, и розовый пони, о котором откуда-то стало известно корпом Это, кстати, был еще один очень интересный момент. Я осторожно потянул руль в сторону, но ничего не произошло. Флайер так и остался стоять на месте. Взглянув вниз, обнаружил там пару крупных выступающих кнопок. Еще минута потребовалась на то, чтобы определить их назначение, и я, наконец, тронулся с места. Справа раздался оглушительный вой, и я тут же дернул руль в противоположную сторону. Мимо пронесся здоровенный грузовой транспорт. Я успел заметить внутри громко матерящегося водителя, который яростно что-то показывал мне руками. Спустя несколько минут и три чудом несостоявшиеся аварии, я добрался до обочины трассы и медленно полетел вдоль тротуара. За это время я четко принял для себя решение оставить управление транспортами на специально обученных людей. Вскоре справа показалось сияющее множеством огней здания с изображенными по всему фасаду разнообразными блюдами. Организм тут же напомнил мне, что еды он не видел уже почти сутки, и я без всяких сомнений свернул на просторную парковку, благо свободного места на ней было предостаточно. Едва я приземлился и открыл дверь, в проем заглянула чья-то рожа, и я с огромным трудом сдержался, чтобы не убить любопытного зеваку. «Эй, цепень!» — гнусаво и развязно спросила рожа, «Тебе джет еще нужен или ты наконечный?» Я выбрался из флайера и пару секунд пытался понять, чего от меня хотят, а когда понял, просто махнул рукой в сторону салона. «Я все». Разбираться, что будет делать с этим агрегатом случайной цепень, у меня не было никакого желания. крота запрыгивая в кресло, воскликнул парень. «Вали тогда, а то у меня всего час халявной езды выпал. Не мешай кайфовать!» Дверь джеты закрылась почти беззвучно, и машина, мерзко скребанув днищем об асфальт, рванула в сторону трассы. На выезде с парковки флайер притормозил, пропуская массивный мусоровоз, но в последний момент что-то ярко полыхнуло в задней части джета, и он рывком прыгнул вперед. Спустя секунду от серебристого флайера осталась только гора смятых обломков. Чисто сработано. Покачав головой, пробормотал я. Даже если ищи и корпов разберутся в причинах аварии, Найти сбежавшего будет довольно сложно. Уверен, что несчастному цепню не случайно выпал удачный билет. Услуги пауков действительно стоили своих денег. Желание познакомиться с лидером такой интересной группировки от этого только усилилось. Скажем так, мне показали товар лицом, и теперь нужно было серьезно подойти к обсуждению условий сделки. В том, что она будет, я нисколько не сомневался. Вопрос «когда?». Я неспешно пошел ко входу в кафе, на ходу обдумывая сложившуюся ситуацию. Откуда корпы узнали о розовом пони и обо мне? Почему решили сразу брать меня в оборот? Почему, если их действительно интересовал передел среди бандитских группировок, они направились ко мне, а не к Джейсону? По большому счету, я появился из ниоткуда всего несколько дней назад и серьезного внимания к себе привлечь не мог. Несколько убитых бандитов не в счет. Такое на первом ярусе сплошь и рядом. Или мог. Или я появился не из пустоты и раньше уже сталкивался с носителями так раздражающей меня оранжевой спирали? Виски сдавило болью, и я невольно поморщился. Проклятый блок. Насколько все было бы проще, если бы я знал, кто я такой? Может, я уже давно на прицеле у корпорации И именно поэтому они сразу заявились в гостинице. Но сам я при этом нигде наследить не мог. Значит, кто-то дал им наводку. Кто? Вариантов было не так много. Из тех, кто меня действительно знал, всего несколько человек. У каждого могли быть свои причины и мотивы, но легче мне от этого не становилось. Вмешательство корпорации, тем более Creon Technologies, было очень не к месту. Прямо сейчас я был откровенно не готов к такому противостоянию. Через год или два вполне можно было с ними побороться, но не сейчас. Материальная база не готова, укрытий нет, людей, по сути, тоже. Если эта информация разойдется дальше, то корпус вернется. Сейчас была хрупкая надежда на то, что рыжие пришли без особой подготовки просто проверить полученную информацию. Если так, то была определенная вероятность, что дальше троицы призванных данные не уйдут. Мертвецы надежно хранят свои секреты. Но это только в том случае, если они узнали обо мне от кого-то со стороны. Если утечка внутри, то будет новая попытка и наверняка гораздо более успешная. Кто мог работать на корпоратов? Сходу напрашивалась кандидатура Жерома. Призванный был больше всех заинтересован в моей ликвидации, и вполне мог решиться проверить мои слова о контроле мыслей. Но самый очевидный вариант далеко не всегда самый верный. Рыжие ни слова не сказали о частицах или мутантах. Возможно, эта информация для меня и не предназначалась, но тогда они не могли вести себя настолько беспечно. Джейсон, колода сейчас у руля. Расклад на дальнейшее развитие я ему дал и теперь стал мешать. Но с ним та же история. Если главарь колоды слил меня корпом, то обязан был сообщить об убитых мутантах. Нами двумя убитых. С Кэтрин, как всегда, есть несколько вариантов. Ей действительно проще будет управлять Джейсона в одиночку и устранить меня как источник постоянной угрозы ее планам. Но опять же, слишком топорная. Хотя тут мог быть какой-то другой смысл. Проверка? После ситуации с частицей, думаю, в этом уже не было необходимости. Теоретически, меня мог сдать банкир. Тогда поведение призванных можно было хоть как-то объяснить, но на момент нашего разговора они уже были в отеле, а до этого особых вопросов у Роджера не возникало. Погрузившись в размышления, я не заметил, как добрался до дверей кафе. У входа стояла троица потрепанного вида цепней, и весело что-то обсуждала. При моем приближении разговор стих, и один из парней двинулся мне навстречу. «Эй, цепень!» нагло произнес он. «Мы тут с парнями решили отдохнуть и немного не рассчитали силы. Надо бы помочь уважаемым людям». «Что, простите?» Выныривая из своих мыслей и фокусируясь на блестящем лезвие ножа в чужой руке, переспросил я. «Бабки, говорю, гони, цепень!» Оскалившись щербатой улыбкой, ответил грабитель.